Такая съемка нередко выявляла детали, незамеченные следователями при первом осмотре. В обязанности Вероны входило к тому же составление детального плана места преступления, который позже внесут в память специального компьютера. Сильвия Олден пыталась выявить невидимые отпечатки пальцев, взявшись в первую очередь за входную дверь внутри и снаружи где неосторожный преступник мог оставить след своей руки. Вламываясь в чужое помещение, нервничают самые закоренелые негодяи и нередко забывают о перчатках, правда, позже спохватываются. Уолден наносила на деревянные поверхности смесь из черного графитного порошка и мельчайших металлических опилок, собирая излишки намагниченной щеточкой. Смесь пристает в тех местах, где попадает на влагу липиды, аминокислоты, соли и другие химикалии, что и позволяет образоваться отпечатку. На более гладких поверхностях, стекле, металле, применялся немагнитный порошок, притом разного цвета, для лучшей видимости на том или ином фоне. Уолден умело манипулировала этим арсеналом, зная, что отпечатки получаются разными, в зависимости от структуры кожи, температуры тела и веществ, которые прилипают к кончикам пальцев. Томас Себайос тихо вошел в комнату и наблюдал теперь, как работает волден Было заметно, что молодая женщина произвела на него сильное впечатление. Почувствовав на себе его взгляд, Сильвия с улыбкой обернулась и сказала, «Добыть хорошие отпечатки труднее, чем думают многие». «А по телевизору, кажется, легко», — просияв, ответил Себайус. «По телевизору все легко. А вообще-то все дело в поверхности», — охотно пустилась в объяснение Сильвия. «Лучше всего снимать пальцы с ровной и гладкой поверхности. Со стекла, например. Но только чистого и сухого. Если стекло пыльное, отпечатки выйдут смазанными. Такие никуда не годятся. Дверные ручки для нас безнадежны». Плоские участки слишком малы, сплошные округлости, а отпечатки практически всегда смазываются, когда ручку поворачивают. Уолден внимательнее посмотрела на юного патрульного и нашла его симпатичным. А знаете, что качество отпечатков пальцев зависит от того, что человек ел? Шутите, нисколько. Она еще раз улыбнулась ему и продолжала свой рассказ, ни на секунду не прерывая работ Кислая пища способствует выделению подкожной влаги, отпечатки получаются более четкими. Так что если соберетесь совершить преступление, ни в коем случае не ешьте накануне цитрусовых. Никаких апельсинов, грейпфрутов или лимонов, помидоры тоже лучше исключить. О, и уксус, разумеется. Уксус хуже всего. «Но для нас-то лучше», — поправил Хулио Верон. «Я собираюсь стать детективом», — сказал Себайус, «так что постараюсь все это запомнить». Потом спросил у Сильвии, «Вы случайно не даете частных уроков?» «Вообще-то нет», — снова улыбнулась она, «хотя я могла бы сделать и исключение». «Хорошо, тогда я с вами свяжусь». С этими словами Себайус с довольным видом вышел из номера. Малколм Эйнсли... Невольно слышавший разговор не удержался от ремарки. «Я вижу, жизнь берет свое даже на месте убийства», — Олден скорчила гримасу отвращения, еще раз посмотрев на труп. «Уж лучше так, а то вообще с ума сойдешь». Сильвия сумела выделить несколько групп отпечатков пальцев, но принадлежали ли они убийце или убийцам, были ли оставлены самой покойной читой или персоналом отеля, можно будет определить только значительно позже. Теперь ей предстояло скопировать отпечатки на прозрачную пленку и поместить на карточки. С проставленной датой, местом обнаружения отпечатков и подписью эксперта такие карточки становились уликами, пригодными для предъявления в суде. «Ты слышал про наш эксперимент в зоопарке?» — спросил Верона, обращаясь к Эйнсли. — Нет, — покачал головой тот, — что за эксперимент? — С разрешения нашего городского зверинца мы сняли отпечатки пальцев рук и ног у шимпанзе и других человекообразных обезьян, а потом проанализировали их. — Пусть Олдер расскажет, — сделал он жест в сторону коллеги. — Все оказалось в точности, как у людей, — сказала Сильвия Олден. Те же бороздки, завитки, петли, сходные индивидуальные признаки, словом, никаких отличий от человеческих отпечатков. Так что, похоже, Дарвин был прав, а Малколм не удержался от замечания Верона. «Копни под корень, генеалогическое древо любого из нас там, макака».